На этом и расстались. А в том, что отсутствие интереса к паре и бережет деньги, Андрей убедился не через пять минут, а всего-то через минуту. Шаги шелест головы кустарника позади Ольги еще не стихли, а Лунев уже почувствовал, как ему на мозги начинает давить чужая воля. Для самоуспокоения Андрей все-таки зажал в кулаке Джокера, а верный амулет и вовсе взял в зубы. Но ничего не помогло. Как и предсказывала Ольга. Сколько контролёров навалились разом, трое или четверо Андрею было уже не интересно. Телепаты легко пробили обе защитных оболочки и подавили волю человека. Как выбраться из-под этого стресса он у него в себе не представлял. Да, вскоре и перестал об этом думать. Всё, что ему хотелось, это усесться посреди соляной плеши в центре острова в позу лотос и погрузиться в медитацию. Или просто завалиться спать, это был тоже неплохой вариант с точки зрения новых хозяев тела и разума Андрея. Где-то в глубине сознания все-таки теплились остатки мысленного отношения к себе и происходящему вокруг. Но все, на что эти крупицы самосознания были способны, это отвлеченно наблюдать и делать выводы. Никаким решением они не содействовали. Андрей видел, как к нему приблизились скауты Татьяна. Так бросили оружие, рухнули на колени, а затем уселись рядом с командиром. Но сказать им он ничего не мог. Да и они не услышали бы. Они пребывали точно в таком же ступоре, как и Лунёв. Прошло какое-то время, может минута, а может час, Андрей потерял ощущение времени, и справа затрещали кусты. Повернуть голову было нереально, не осталось сил, к тому же не хотелось. Но боковым зрением Лунёв всё же увидел четыре фигуры в безразмерных серых балахонах. Оружия в их руках он не заметил, но и самих рук видно не было. Скорее всего, автоматы у балахонов всё же имелись, но они прятали оружие под одеждой. Не в артефактах дело сообразила загнанная в подвал сознания адекватная часть личности Лунёва. Эти парни сами ходячие артефакты, но пули от них отскакивают вовсе не в силу мистических причин. «Дело в балахонах. Видел я такие в той самой лаборатории, где мой амулет изготовили. Но тогда это были экспериментальные образцы. Вот и еще одно доказательство того, что Остапенко прав. Лаборатория Казакевича, «Черные ангелы», «Тринадцатый сектор» — все это звенья одной цепи. Кустарник затрещал и слева, но кто и в каком составе подошел к плеше с восточного направления, Андрей вовсе не надеялся увидеть». Оставалось ориентироваться по звуку. Похоже, оттуда подошли двое. Если это были контролеры, получалось, что теперь их полный комплект. Одно было странно. Все шестеро остановились метрах в двадцати от троицы ходоков, будто бы опасаясь двигаться дальше. Чего они ждут? На же можно брать голыми руками. Или просто расстрелять, как бутылки на полигоне. Даже с пьяну не промажешь. О чем они размышляют? Совещаются? Опасаются подвоха? Андрей так и не узнал, чего опасались контролеры или о чем они совещались. В одну секунду ситуация кардинально изменилась, и дальше Лунёву стало не до Включились рефлексы и въешавшиеся в подкорку боевые навыки. Мысль о бутылках на полигоне вдруг материализовалась, только немного не так, как представлял себе Андрей. Позади западной четверки врагов раздался звон разбитого стекла. До обоняния лунёва донесся резкий запах керосина и каких-то химикатов, а затем Андрея окатила волна жара. На этот раз горячая волна была не а самой настоящей. Секунды позже хлопнули еще два две разбитые стеклянки, и почти сразу лунёва отпустила. Прийти в себя после такой психической перегрузки было непросто, но Андрей и не приходил. Он полностью положился на рефлексы. Трое из четырёх балахонов полыхали синим пламенем, но, видимо, пока не понимали, насколько это опасно. Четвёртый не спешил тушить товарищей, он развернулся к Андрею спиной и, пытаясь вычислить, где прячется партизан-поджигатель, уставился на кусты, из которых прилетели бутылки с зажигательной смесью. Лунёв на месте контролёра поступил бы проще, выкосил бы часть растительности длинной очередью и уж после осмотрел, что там да как. Но телепат привычно полагался в первую очередь на своё аномальное чутьё и держал автомат стволом в землю. Вот почему он и не отреагировал, когда ему прямо в лицо прилетела четвёртая бутылка. Склянка летела очень быстро, метатель был явно натренирован на такие броски. Точно в лоб. И оттуда, откуда, по мнению контролёра, прилететь не могла. Вот почему он и не успел ни уклониться, ни присесть. Звон разбитого стекла на этот раз затерялся в диком реве твари. Пытаясь погасить пламя, контролер скинул капюшон и принялся хлестать себя по щекам, но в результате только сделал хуже. Вслед за лицом загорелись руки. Горючая жидкость стекала с рукава и за пазуху. Через миг пламя вырвалось уже из-под среза плаща, и контролер заполыхал пионерским костром, от макушки до пяток, вернее наоборот. Внимание горячей четвёрки окончательно переключилось на себя любимых, контролёры на примере четвёртого наконец-то поняли, что им угрожает, если не будут приняты меры, и Лунёва отпустила окончательно. Андрей оставил тварей наедине с их заботами и решительно двинулся навстречу оставшейся восточной парочке врагов. Попытку одного из контролёров атаковать телепатически Андрей проигнорировал. С одним телепатом его защита справлялась легко. У Лунёва даже мелькнула мысль, что Джокер и Амулет пытаются реабилитироваться. Пси-удар прошёлся будто бы по покасательный, даже не вызвал головокружение. Как бы демонстрируя устойчивость к таким атакам, Андрей вскинул в вал и угостил Балахона короткой очередью. Пули вполне ожидаемо не пробили спецодежду контролёра, но обескуражили и заставили врага сделать несколько шагов назад. Второй телепат не стал дожидаться, когда человек угостит его парой свинцовых тумаков и резко нырнул в кусты. Андрей снова прицелился в первого, но посл... тот последовал примеру напарника и освободил восточный маршрут отхода. Андрей сдал назад, собираясь вернуться и буквально... За шиворот вытащить товарищи из опасного местечка, однако в этом отпала необходимость. Татьяна и скаут были уже на ногах и ковыляли к командиру, ежесекундно оглядываясь на катающихся по земле и поджигающих кустарник контролёров. «Бегом, бегом, не тормозим!» – Андрей махнул рукой. «За мной и не отставать!» Подожжённый горючей смесью кустарник трещал, едва не заглушая рычание и вопли телепатов, а заодно и команды Лунёва. и он теперь действительно густо и едко, по-настоящему, без фокусов. Ветер быстро разнес дым по всему острову и очень скоро отрезал ходоков от беснующегося противника. Группа натянула маски и двинулась по кочкам в направлении пологого склона перед поселком. «А Ольга?» — крикнула Татьяна. «Где Ольга?» Она догонит. Андрей притормозил, пропустил подругу вперед. И слегка подтолкнул. «Скаут! Шире шаг!» «В голове гудит!» признался сталкер. «Их холодно, как в морозильнике! Что они с нами сделали?» «Ничего особенного. Береги дыхание. Нам в таком ритме теперь долго топать!» Андрей окинул внимательным взглядом руины Карагода. И влево поглядывая, у телепатов автоматы без подствольников были. Кто-то у них в резерве остался. «Как думаешь, те четверо разгорели Выдержав для приличия минутную паузу, снова спросил скаут. «Очень на это надеюсь. Не знаю, что там намешано намешала в бутылках наша барышня-пироманка, но дрянь получилась липкая, текучая и прямо-таки неугасимая. Почти напалм. После такой прожарки, если и выживешь, будешь выздоравливать долго и трудно. Если человек, а если ты мутант...» Ну и что? Суть та же. Не инопланетяне ведь эти мутанты. Нет, если у нас на хвосте висят какие-то преследователи, то это те двое, которые не попали под обстрел коктейлями Молотова. И еще один, который остался в развалинах. Почему-то мне кажется, он из всех самый опасный. Почему? Потому что не полез на рожон. Умный ход. А умный враг вдвойне опасен. Даже если, как гранатометчик, он абсолютный ноль